Глава третья. Малинка. Я резко вскочила, села на постели, сонным взглядом осматриваясь вокруг. С груди на колени упал учебник. Видимо, я вчера так зачиталась, что уснула с ним в обнимку. Потянулась за очками, нацепила их на нос и осмотрелась. Мои соседки по комнате, Соня и Полина, ещё спали, а я не могла Тихонько поднялась, чтобы не разбудить подруг. Закрыла учебник, вставив закладку между нужными страничками, переоделась, сбегала умыться холодной водой и собралась в общую кухню, где стояли несколько старых электрических чайников. Их и в комнате разрешали держать, но наш быстро сгорел, когда Поля задумалась и включила его, не проверив, есть ли там вода. Новые мы пока не купили и бегали в общую кухню, Зевая в кулак, достала остатки вчерашней роскоши, потому что наглый фискультурник ограбил не только меня, но и моих подруг, и нам с Полей пришлось жевать на ночь бутерброды. Хорошо, что хотя бы хлеб купить не забыли, и мой однокурсник Апасян выручил, поделившись двумя шоколадками. Прихватила с собой тарелку, насыпала в стакан растворимого кофе. сахара, добавила молока и совсем добром пошла на кухню. Включила чайник, наслаждаясь такой необходимой в общежитии тишиной, и уставилась в окно, зевая. Щёлкнула кнопка чайника. Я налила кипятка и уселась на подоконник, вспоминая всё ли я выучила на сегодня. Сделала глоток и Малинка поперхнулась, закашлялась. Кофе некрасиво пролился на подбородок. А я во все глаза наблюдала за наглым физкультурником, который уже стоял на пороге нашей кухни с чашкой просто огромных размеров. Поперхнулась маленькая. Умелённо произнёс он с неотвратимостью ледокола, надвигаясь на меня: Я посильнее вжалась в стену, потому что физкультурник по комплекции вполне себе мог составить конкуренцию медведю гризли, а по наглости, что ж, тут у него конкурентов не было. Как ты меня назвал? возмутилась я. Марина слишком грубо. Мне больше нравится Малинка, подмигнул он. Как дела? Выспалась? Ты что здесь забыл? прошептала я в панике, когда кружка, больше похожая на тазик, встала на подоконник возле крохотной моей офискультурник облокотился о подоконник, обвея ми руками, запирая меня своим телом. Я поджала ноги и отодвинулась подальше, пока сердце колотилось где-то в горле. Уйди, предупредила я. Не могу. Так тянет к тебе. Давай нормально знакомиться, а? Я Артур. Богров. Для друзей, кому лень выговаривать две буквы, просто арт. Но ты можешь звать меня как угодно. Он прошёлся взглядом по моим коленям. Физкультурник. Почти в панике выпалила я, не зная, куда ещё двигаться, если только ласточкой в окно. Опять. Заучка. Зубрилка, зубрёнок, отличница. С непередаваемой интонацией фыркнул он, и пока я открывала и закрывала рот, подбирая в уме подходящее ругательство, с азартом ожидал продолжения. Обжора не выдержала я. И вор, надеюсь, ты вчера подавился супом. Не надейся. Всё было очень вкусно, но мало. Мало. У меня задёргались оба глаза. Сожрал целую кастрюлю, и ему мало. Такими темпами он скоро всех нас съест и косточек не оставит. Соли мало было, кивнул Артур. Повернулся к столу и заметил мою скромную тарелочку с двумя бутербродами. Даже не думай, чтобы лишить меня ещё и завтрака, не выдержала я. попыталась прыгнуть с подоконника и физкультурника оттолкнуть, но это было то же самое, что пытаться сдвинуть бетонную плиту. В итоге я оказалась зажата его ручищами и прижата к его груди. Отпусти меня, завопила я. Тут же ладони разжались, а огромные ручища Артур развёл в стороны и даже сделал шаг назад. Маленькая, а шумная. Неодобрительно покачал он головой. Его глаза сверкнули, а Артур снова покосился на мои бутерброды и азартно предложил. «На перегонки? Кто первый, тот и сытый?» И дернулся к столу. Я за ним, перехватывая на лету его руку с уже зажатым в ней бутербродом, не выдержала, протянула руку, схватила пальцами его губы и выпалила. «Закрой рот с той стороны!» Артур смешно захлопал глазами, не делая попыток вырваться или избавиться от моей руки, но глаза его смеялись. Мы так и стояли, он, хлопающий длинными ресницами и сделавший губы уточкой, и я, закрывающая ему рот и со всей силы сжимающая его запястье. Увы, длины пальцев не хватало, чтобы обхватить его полностью. Положи бутерброд на место, и никто не пострадает, потребовала я. Физкультурник на мгновение прикрыл глаз и медленно положил бутерброд на тарелку. Я же отдёрнула руки так, словно его кожа раскалилась до бела и обжигала. Сделала шаг назад, подвинула к себе завтрак и заметила, как дрожат его плечи. Тебе плохо? почему-то испугалась я. Ну, может, у него судороги от голода. Да. Вот здесь горит. Физкультурник нагло схватил мою ладонь и положил себе на грудь. Горит? переспросила я. Пылает. Это и жжога, уверенно решила я. Так бывает, когда воруешь чужое. Я снова дёрнула руку и покосилась на бутерброды. Аппетит пропал, но отдавать свой завтрак на халу не было никакого желания. Бессердечная ты, Малинка, припечатал меня Артур. Я, может, расстроен и есть хочу. Чем ты с утра расстроен? не поверила я. Тема, что вокруг полно еды, но вся чужая, я с вобочках, закатил глаза Артур. Физкультурник и обжора. Малинка, «Хочешь, я тебя ругаться научу?» — радостно предложил Артур. «Или целоваться? Ты целоваться умеешь? А парень у тебя есть?» «Есть!» — рявкнула я, поправляя очки на носу, подумала и добавила. «Два!» «Приехали сандали к Мите. Заучка, куда тебе два-то?» — захапала сразу двоих и рада. А там, может, какая-нибудь Маша в одиночестве вечера коротает, пока у тебя двое, ржадила я открыла рот, закрыла и почувствовала, как запылали мои щёки. "По ужас. Я думал, ты приличная девушка, ухаживать хотел, а у тебя двое", продолжал бурчать Арт. Я была близка к истерике, а из уст вырывался нервный смешок. Я решила спасаться бегством. Обошла Артура по дуге и молча двинула в сторону комнаты, забыв об бутербродах и кружке с недопитым кофе. Заучка, ты куда? На завтрак. Бутерброды мне оставила, что ли? Я уже не слушала. Ускорила шаг и уговаривала себя не оборачиваться. Влетела в нашу комнату, осмотрелась, на мои подруги уже ушли на занятия, скорее всего, решив выпить кофе по дороге. Дросущимися руками собрала сумку, переоделась в лёгкие белые брючки и белую же блузку без рукавов. Собрала волосы и поспешила в универ. Первый курс был показательным, нужно было работать на оценки и репутацию. Вышла из комнаты, заметив, что на ручке нашей двери висит обычный пакет. Опасливо протянула руку, заглянула внутрь и нашла огромную шоколадку с орешками и записку корявым почерком. Компенсация за бутерброды, малинка, рычала, закинула шоколадку в сумку и побежала в универ.